Вестники. После смерти папы один за другим появились вестники. Ничего они как будто не сообщали, и представляли собой скорбящих лиц в классической трагедии, рассказывающих о происходящем за пределами сцены. И зачем, кем были посланы, неизвестно. Может быть, ангел-хранитель, ещё сопровождавший сорок дней его душу на этой земле. облачался в тела убогих пьяниц, укрывался их ветхими одеждами и так сообщал нам: папина душа ещё с ним, с нами. И сама о себе рассказать может только так, а иначе уже не может. Первый появился подчёркнуто торжественно, почти зне откуда, где-то к обеду, в первые часы после смерти папы. Маленький, незрачный, с растрёпанными волосами, Долполных тоски прозрачных глаз намертво улеглись морщины. Он зашёл со мной в аптеку, но не взглянув ни на меня, ни на провизора, ни на аптечный прилавок, тихо вышел. Я почувствовала, как его мысль на позвал меня и пошла за ним. Ушёл быстро, но я догнала его, окликнула. От растерянности и волнения я не могла говорить. «Кого помянуть?» — спросил он сразу, серьезно, со знанием дела. «Василия. Я дала ему деньги. Он взял и так же быстро направился к частным домам, через дорогу от нас, от чьих обитателей мы с мужем знали по утреннему и вечернему кружку, населявшему ступени ларька. Его среди них раньше не было. Вслед за ним появились другие. Они приходили в памятные дни, на девять, двадцать, сорок дней». Все разные, все как один несчастные, вычеркнутые из жизни, но сохраняющие достоинства, не протягивающие встречному просящей руки. «Кого помянуть?» — ожидаемо спрашивали. И мы отвечали. «Раба Божьего Василия». Издали их можно было принять за папу. Некоторые не подходили близко, только ответно смотрели на меня, когда я выхватывала их взглядом, проходящих вдоль дороги, сидящих на лавочке, застывших у газетных киосков. Как только я отводила взгляд, они становились собой. Иногда я их видела, обращённых даже в предметы: лавочки или качели, на которых папа когда-то раскачивал моих дочек. Я замедляла шаг, останавливалась и смотрела на них. Пустые качели слегка скрипели, хотя ветра не было. И сами они были неподвижны. И вот так внезапно настигала меня папина душа. Я чувствовала его мысли, и слезы радости от быстрой и короткой встречи бежали по моему лицу. Эти встречи длились секунды. Его душа быстро покидала меня. Я знала, ей нужно было уйти. И она уходила всё дальше и дальше от меня.